Их обмен репликами не принес нам ничего нового. Скорее наоборот, в нем было что-то мутное, обескураживающее, тревожное. Он совершенно не представлял себе, что делать с дачей и с нами, и со всеми. Более того, возникло много новых вопросов. Почему Джо и Маша сознательно поставили нас в такое положение? Они забыли о нас. Но это всегда казалось мне невозможным, и даже ужасным. «А как твоя семья, Габи? Как у них дела?» Сменил тему Василий. Разговор окончен. Они больше ничего нам не скажут. Я отпустила ладонь Шарли, которая до сих пор крутила и мяла, не отдавая себе в этом отчета, бросила на него извиняющийся взгляд и на цыпочках вышла из ресторана. Я укрылась в кабинете не в силах собраться с мыслями и отчаянно пытаясь проанализировать услышанное, разгадать недомолвки и прояснить темные зоны. Ответов на мои вопросы почти ни у кого нет. А те, кто мог бы ответить, умерли или хранят тайну. Зачем? Ради кого? Ради чего? Загадка. Да и плевать. Мне прекрасно жилось без этой тайны, о которой Василий не желал говорить и которую, как я поняла, ему следовало забыть. Это меня не касалось и не интересовало. Мне это было безразлично. Я лишь хотела, очень хотела узнать, смогу ли работать в гостинице, и останется ли дача дачей. А еще, сумею ли я выполнить обещание данной Маше. Вот только как смириться с тем, что Джо и Маша ничего не предусмотрели для нас, для меня. Я, конечно, никогда не заговаривала о будущем, но ведь и они тоже. Ни разу они не затронули эту тему, не сделали ни малейшего намека на то, как все будет после них. Почему? Почему они бросили нас на произвол судьбы? Передали во власть сына, которому, понятное дело, доверяли, но могу ли доверять ему я? Я вскочила, прошлась туда-сюда по кабинету, Застыла перед окном, обхватив себя руками. Для объятий у меня теперь были только собственные руки. И заставила себя размеренно подышать. Ни за что нельзя позволить моим страхам наброситься на меня и взять верх. Я должна быть сильной и не показывать свои эмоции. Иначе все перестанут на меня полагаться. Не помешал? Я отвернулась от окна, и увидела стоящего в дверях Василия. «Что-то не так?» Задал он следующий вопрос, не дожидаясь ответа на первый. «Соберись, Эрмина, соберись!» Последний глубокий вдох. Прикрыть глаза на пару секунд и вернуться к исполнению своей роли. «Вовсе нет, немного задумалась, вот и все. Он усомнился в моей искренности но не настаивал. «Просто хотел тебе сообщить, что сегодня вечером тебе не придется помогать официантам». Я мгновенно расслабилась, удивилась, обрадовалась и подошла к нему. «Неужели ты это сделал?» «Достаточно для того, чтобы они могли пользоваться новым проходом уже сегодня за ужином. А в ближайшие дни я еще все усовершенствую» но мне было важно чтобы они побыстрее привыкли к новому маршруту и чтобы у тебя не было проблем когда дети будут при тебе я готова была повиснуть у него на шее чтобы поблагодарить и с трудом обуздала свой порыв удивленная собственной реакцией я отшатнулась спасибо василий Габи уехал спросила я торопясь сменить тему нет он на кухне «Шарли должен быть на седьмом небе, ведь в последнее время Габи не приезжал. С другой стороны, готовься, ты, скорее всего, будешь присутствовать за ужином при выдающемся спектакле». Он смущенно провел по волосам. «Кстати, насчет ужина. Габи настаивает на том, чтобы мы собрались вечером на террасе. И когда я говорю «мы», я подразумеваю и тебя». «Все трое или все четверо, если Шарли сможет доверить часть обслуживания клиентов своему помощнику?» «Ничего не выйдет». Он улыбнулся уголком губ. «Я предпочитаю предупредить себя, Эрмина. Он поручил мне передать сообщение. Кавычки открываются. Пусть мелкая не надеется спрятаться за своей стойкой. Не явится сама, за ней приду я. Кавычки закрываются». Он прекрасно знает, что у тебя всегда с собой мобильный телефон. На случай, если тебе позвонят на ресепшн. С огорчением констатирую, что тебе этого ужина не избежать. Я покачала головой. Это было смешно и трогательно. Похоже, особых вариантов нет. Нет. Ладно, пойду приму душ и переоденусь. Покажешь мне новый проход и сарай. До встречи с Габи. «Я сам собирался тебе предложить». Он испарился. А я осталась стоять с безвольно опущенными плечами, совершенно не понимая, что за каша у меня в мозгах. Пока он не появился в кабинете, я была само недоверие, думала лишь о том, как бы заполучить то, что, по моему разумению, важно для дачи. Готовилась сражаться, была полна решимости не заморачиваться его проблемами, и теми битвами, которые он вел с самим собой, и смысл которых мне недоступен. Но вот он пришел, был очень мил, захотел помочь мне с рестораном и с детьми. Я почувствовала не только облегчение, что находило вполне нормальным, но еще и прилив радости от того, что мы скоро снова увидимся. Неужели он угадал мою слабость и намерен на ней сыграть? Я сомневалась. Я устала постоянно быть начеку, запрещать себе доверять кому бы то ни было, следить за собой и умалчивать о том, что меня мучает. Приезд Василия растревожил меня гораздо больше, чем я готова была признать. На ум пришла Машина фраза, которую она произнесла вечером после похорон Джо. Она тогда приказала мне прожить свое горе и выплеснуть его. Меня это не удивило. Хоть Маша и была человеком сдержанным, она всегда считала, что нужно проживать свои эмоции и ощущения полностью, чтобы потом с ними примириться и сосуществовать, не позволяя им разъедать душу. Должна ли я ослабить контроль, дать событиям спокойно нести меня, а самой ждать, что будет дальше? Может быть? Наверняка. Я всегда выпутывалась из всех ситуаций. Даже из самых скверных. Двадцать минут спустя он появился снова. «Готово?» Под ироничным взглядом Василия я зашла за стойку, чтобы взять мобильный телефон ресепшена. Я предупредил тех, кто обслуживает террасу у бассейна, что ты будешь в ресторане, и уточнил, что если им взбредет на ум тебя побеспокоить, они будут иметь дело с Габи. Я засмеялась. Габи всегда боялись меньше, чем твоего отца, поэтому не уверена, что твои угрозы сработают. Я напомнил им на всякий случай, что я сын Джо. С каждой проведенной в отеле секундой представление о том, кто он такой, становилось у него все четче. Он был в джинсах и поло, и как бы повторял наряд Джо, но на свой, более молодой, более динамичный и современный лад. Он повел меня к сараю. Меня поразило, как преобразилось это место. Запасы дров Василий разделил на три части. Одна была сложена вдоль гаража, вторая оставалась в сарае, но вдоль стены, отделявшей нас от соседней фермы, а остальное — со стороны бассейна. Таким образом, Василий смог частично сохранить дикий виноград, дающий прохладу. Я была уверена, что он сломает дверь но ошиблась. «Завтра закажу дубликаты ключа. Я предпочел сохранить дверь. Она красивая. Ее сделали специально для этого сарая. И мне пришло в голову, что так будет лучше. К тому же мы сможем запирать сарай на зиму». Василий замолчал, удивившись, как и я, этому «мы», которое надолго повисло в воздухе. Потом он встрепенулся и продолжил объяснение. Оставалось только насыпать гравий, чтобы выровнять дорогу до террасы у бассейна. «Я в восторге. У них теперь все будет по-другому. Как и у меня, впрочем. Большое-большое тебе спасибо!» Он собрался ответить, но его перебили. «Детишки!» — заорал Габи. «Мы, не мешкая, подошли вдвоем к ресторану. Наш круглый столик ожидал нас в углу. Я не сразу села. Сначала обошла террасу, чтобы поприветствовать клиентов, как всегда, когда приходила ужинать с ними. Я останавливалась, чтобы перекинуться с кем-то парой слов, посмеяться над их каникулярными историями, которые выучила наизусть, поинтересоваться у детей, достаточно ли теплая вода в бассейне. Потом я зашла поздороваться с официантами, с которыми сегодня еще не встречалась. Просунув голову в дверь кухни, я позвала Шарли. Он жестом дал понять, что у него все хорошо. Я сделала то же самое, хоть и мало что понимала, и чем дальше, тем меньше. Как только я приблизилась к нашему столику, Габи и Василий прервали разговор. Последний встал, отодвинул мне стул, и я села. Я не стала раздражаться из-за того, что они резко замолчали. Не хотелось, чтобы сегодняшний вечер омрачался мелкими обидами. Габи щедро налил мне вина. Я узнала этикетку «Любимый сорт Джо». За столом царила тишина. Она не напрягала, совсем наоборот. Я почувствовала себя уютно. Как старый хозяин этих мест, Габи был удовлетворен тем, что видит, и восхищался террасой. У него были мудрые глаза старого человека. Прожившего тысячу жизней Василий, который до этого ужинал только на кухне Внимательно в деталях изучал обстановку Площадку с фонтаном и деревьями Одежду официантов Довольную реакцию клиентов А я просто отдыхала Наслаждаясь минутами неожиданного и благотворного спокойствия Шарли присоединился к нам в сопровождении официанта Меня обрадовало, что он сумел освободиться. Пусть и ненадолго, что неудивительно. Не будь его с нами, я бы огорчилась. Неправильно ему оставаться в стороне. Он на свой страх и риск приготовил для нас традиционное местное блюдо. Фирменный рецепт Габи. Баранью голяшку, запеченную с тимьяном и с гарниром из местной перловки. Его наставник с гордостью посмотрел на Шарли который не отрывал от него напряженного взгляда. Никто не брался за вилки и ножи. Пробовать первым прерогатива шефа. Я обменялась понимающей улыбкой с Василием, захваченная этой сценой. Когда Василий уехал 20 лет назад, Шарли был всего лишь неумелым и робким поваренком, которому шеф каждую минуту указывал, что он должен делать. Василий, скорее всего, не забыл, как Шарли тогда совсем соглашался и терпеливо сносил выговоры. В мозгу сами собой вспыхивали картинки. Василий часто подбадривал поварёнка, уговаривал не сдаваться. Я даже однажды подслушала их разговор. Василий убеждал Шарли. «С какой стати тебе бояться Габи, если ты не побоялся сбежать из армии? Спорим, настанет день, когда он будет тобой гордиться?» «Мальчик мой», — сказал наконец Габи, — «бывало, у меня получалось хуже, чем у тебя. Все твои блюда идеальны». Габи действительно гордился достижениями своего духовного сына. Все, начиная с Шарли, облегченно выдохнули. А сам Шарли даже покраснел, что случалось с ним редко, и выпрямил спину. Ему понадобится время, чтобы переварить этот комплимент который в действительности значил гораздо больше, чем просто похвала. Это были признания и любовь в чистом виде. Атмосфера за ужином была благодушная, веселая, а для Габи — ностальгическая. Он внимательно следил за тем, чтобы все хорошо ели, и у всех было вино, и практически один за столом говорил. Делился воспоминаниями об их с Джо хулиганских проделках в Марсельском порту. Василий знал эти истории, как если бы сам в них участвовал, и подхватывал конец почти каждой фразы. Пару раз я чуть не подавилась, услышав, на что эти парни были способны. Габи хохотал, и тут же в уголках его глаз скапливались слезинки, а он промокал их огромным носовым платком. Никто его не перебивал. Мы давали ему пережить свои воспоминания и старались не смутить его. Сам Габи и поток его слов, казалось, возвращали Джо и Машу за наш столик. Стемнело, терраса постепенно пустела. Шарли реже убегал на кухню. На этот раз он вернулся с полными руками, поставил на стол ликерные рюмки и бутылки дижестива. Габи выразил благодарность, хлопнув Шарли по спине, да так, что тот едва не улетел на другой конец стола. Я подавила смех, Василий тоже. Придя в себя, Шарли без единого слова налил своему шефу рюмку Марка, который обычно пил и сам. Марк. Крепкий алкогольный напиток из выжимок винограда. Он был в курсе моих пристрастий и ни о чем не спрашивая налил мне фаригуль потом жестом спросил василия что тот предпочитает фаригуль тимьянный ликер один из традиционных напитков прованса то же что эрмения пожалуйста шарли удивленный его выбором вздернул бровь я тоже недоумевала и только Габи не реагировал ликер был сладким и менее крепким чем марк. «Я пью его в память об отце», — ответил Василий на наш немой вопрос. «Когда я был маленьким и болел зимой, он наливал мне глоток, утверждая, что Тимьян меня вылечит. И, между прочим, делал это при твоем пособничестве, Габи. И за спиной матери, которая, прозная она об этом, выпустила бы вам обоим кишки». Мы все рассмеялись. «Я счастлив, дети мои», — объявил Габи. «Сегодня вечером Джо и Маша сделали мне прекрасный подарок перед тем, как я уйду насовсем». «Габи, перестань», — возмутился Василий. «Не мешай мне наслаждаться тем, что я вижу вас всех вместе», — отмахнулся он. «Я на очереди следующий. Вам пора к этому привыкнуть. Вы могли бы быть моими детьми. Я всех вас одинаково люблю». «Тебя, Василий, я помню новорожденным. Я читал гордость в глазах твоего отца за то, что у него есть сын. Я видел, как ты бегал с голой попкой по этому двору и наблюдал за тем, как ты становишься мужчиной. И вот я снова тебя вижу, когда...» «Мой мальчик, мой партнер по кухне», — обратился он к Шарли. «Ты безупречный мастер». «Талантливый, щедрый. О лучшем преемнике я и не мечтал, хотя я немногого многого ждал от тебя, когда ты только пришел. А ты, мелкая...» Он нежно улыбнулся мне, а я схватила его морщинистую руку. «Я наблюдал, как ты выбираешься из своей скорлупы и становишься потрясающей красавицей. Ты вкалываешь, не жалея себя...» Зато ты возвращаешь дачи ее лучшие времена. Сегодня вечером я жалею только об одном. О чём, Габи, дорогой? О том, что нет музыки, и я не увижу тебя, танцующей с клиентами, как это до тебя делала Маша. Он прижал меня к груди. «Поскольку ты не собираешься оставить нас прямо сейчас...» Я рада пригласить тебя в следующую среду на большой летний праздник, который я решила устроить в память о Джо и Маше. На нем я станцую с тобой». Он поцеловал меня в макушку и стиснул еще крепче. За столом все умолкли. Тишину нарушили вызывавшие меня клиенты. Я извинилась, встала, попрощалась с Габи, заставив его пообещать, что он приедет сюда через несколько дней и направилась в холл легкой походкой и с улыбкой на губах. Мне понравился этот вечер. Он согрел меня, несмотря на пронизанную ностальгией атмосферу. За столом мне доставала Джо и Маши. Но сам ужин был воплощением теплого гостеприимства дачи. И впервые после смерти Джо я его тоже ощутила. Поговорив с клиентами, я осталась на ресепшене чтобы разобрать бумаги и подготовить все на завтра. Я занималась этим с полчаса, когда пришел Василий. Он облокотился о стойку, включил, видимо, по привычке ночник матери и надолго остановил на нем грустный взгляд. «Шарль проводит Габи, так безопаснее». «Классная идея, но наш Габи сегодня был в ударе», ответила я с улыбкой. Он получил настоящее удовольствие от того, что провел с тобой часть дня, и вечер удался. Давно мы не видели его таким веселым». Он улыбнулся мне в ответ и устало провел по лицу. «Помню, каким он был 20 лет назад. Я не ожидал, что он настолько постареет». «Его раздавила смерть твоего отца», — объяснила я, и тут же разозлилась на себя, хоть это и было правдой. Ничего удивительного. Тяжелая тишина продержалась несколько секунд. Затем он усмехнулся. Сообщение о большом летнем празднике взбодрило его. «Мама мне не говорила, что ты собираешься соблюсти традицию, невзирая на смерть отца и ее отъезд». «Ты недоволен?» Моя реакция как будто удивила его. «Вовсе нет», — искренне заверил он. Я просто не думал, что когда-нибудь снова буду присутствовать на празднике дачи. Как-то странно». Произнеся эту загадочную фразу, он отошел от стойки. «Ты еще останешься?» «Нет, пора закрывать лавочку». Он расплылся в улыбке, широкой на этот раз. «Ты права. Спокойной ночи, Эрмина. И до завтра». Он, не мешкая, направился в сторону родительского крыла, покачивая головой, словно продолжал беззвучный диалог с самим собой.